На месте, где 12 дней назад Давыдов с помощником мерили шагами качковатую полынную степь, раскинулась громадная выемка в 9 метров глубины. Ветер крутил в ней столбы пыли, вздымавшиеся со сглаженной и подсохшей поверхности плотно слежавшихся меловых песков. Вдоль восточного края выемки желтая окраска пород изменялась, переходя в серый стальной цвет. Старожилов расхаживал взад и вперед, распоряжаясь отрядом своих помощников, перебиравших и перекапывавших пески, расчищавших найденные скелеты. Давыдов вызвал из Москвы всех препараторов института и своих четырех аспирантов, отозвал со строительства номер два научного сотрудника, работавшего там. 30 рабочих, под наблюдением всех десяти сотрудников, перебирали толщу костеносных песков, продвигаясь все ближе к границе серых пород, где встречались только обломки костей и большие окаменелые стволы хвойных деревьев. Знойное солнце жестоко палило сверху, песок был горяч, но это нисколько не смущало увлеченных своей работой людей. Давыдов спустился в выемку и остановился около большого скопления, обнаруженного еще в котловане. Там оказалось шесть скелетов-динозавров, перепутавшихся своими костями. В 60 метрах к востоку был вскрыт скелет гигантского хищника, одиноко лежавший невдалеке от границы речных песков. Вблизи него нашли еще три скелета небольших хищных ящеров размерами с собаку. Больше на всем протяжении выемки ничего не было найдено, не находилось и костей, пробитых таинственным оружием. Давыдов с тревогой осматривал раскопанную часть выемки, как будто подсчитывал оставшиеся шансы. «Илья Андреевич, подойдите к нам!» – донесся голос Жени. «Мы нашли черепаху!» Давыдов обернулся и медленно пошел на зов. Женя с Михаилом второй день обкапывали и очищали громадную голову хищного динозавра с раскрытой пастью, наполненной страшными загнутыми зубами. Женя поднялась из ямы навстречу профессору, сморщилась от боли в затекших ногах, но сейчас же радостно улыбнулась. Белый платок подчеркивал загар ее лица, покрытого крошечными росинками пота. Вот тут показала Женя препаравальным инструментом в вглубь ямы. «Черепаха! Она лежит почти под черепом! Спускайтесь к нам!» И девушка легко спрыгнула вниз. «Я расчистила сверху карапакс!» продолжала Женя. «Карапакс! Верхний щит черепашьего панциря!» Он очень странный, с каким-то перламутровым отливом, и скульптура необычная. Давыдов с трудом согнул свое массивное тело в тесной траншеи, заглядывая под гигантский череп хищного динозавра. Из сыроватой и потому более темной породы выступал маленький купол около 20 сантиметров в поперечнике. Поверхность этого купола была покрыта орнаментом из ямок и бороздок, хранивших следы радиального расположения. Цвет кости был необычный, темно-фиолетовый, почти черный, резко отделявшийся от белых костей черепа динозавра. Необычным был и перламутровый блеск этой странной кости, гладкая, точно полированная, она смутно светилась в тени на дне ямы. У Давыдова все расплылось в глазах, кряхтя, Он приблизил лицо к странной находке с величайшей осторожностью, счищая песчинки концами пальцев. Профессор заметил шов между отдельными костями, проходивший посередине купола, и второй, пересекающий его поперек, ближе к одному краю. "Позовите старожилова скорее", поднял Давыдов побагровевшее от прилива крови лицо. "И работчик сюда" жени передалось волнение ученого. Звонкий голос девушки понесся над изрытыми песками. Старожилов прибежал молниеносно, как показалось Давыдову, погруженному в рассматривание странной находки. Терпеливо, медлительно и нежно профессор и его сотрудник принялись снимать породу вокруг темно-фиолетового купола. С боков кость не расширялась в глубину. Стенки купола стали отвесными и превратились в неправильное, слегка сдавленное полушарие. Давыдов, очищавший свою сторону, вдруг почувствовал, что припоровальная игла погрузилась в податливую рыхлость песка. Точно кость окончилась в этом месте». Некоторое время профессор осторожно нащупывал границы и, наконец, решившись вращательным движением иглы, быстро разрыхлил породу. Песок смели мягкой кистью. Нижний край кости здесь оказался закругленным и утолщенным. Он врезался в стенку полушария двумя широкими дужками. Крик, который вырвался из широкой груди Давыдова, заставил вздрогнуть стеснившихся около него сотрудников. «Череп! Череп!» – завопил профессор, уверенно расчищая породу. «Действительно, освобожденные от породы большие пустые глазницы обозначались совершенно отчетливо. Теперь ясно выступил широкий и крутой лоб». Загадочный купол Был просто верхней частью черепа Подобного человеческому Немного больше Чем у среднего человека Размеров Попался небесный зверь Или человек С бесконечным удовлетворением Сказал профессор С усилием разгибаясь И потирая виски Голова закружилась И он тяжело привалился к стене ямы Старожилов Поспешно схватил Профессора за локоть Но тот нетерпеливо отстранил его Действуйте Приготовьте большую коробку Вату, клей Череп нужно поскорее вынуть По-видимому он прочен Отделяйте осторожно Дальше вглубь Должны быть кости скелета Его скелета Пусть рабочие снимают послойно Всю породу вокруг Скелет динозавра «Сразу же разобрать и удалить! Перекопайте все! Каждый сантиметр этого участка! Весь песок нужно просеять!»